Глава двадцать Хумай! Уже третий раз я позвал девушку, но ее все не было. Удивившись, поскольку она обычно влетала счастливая и довольная в шатер, уже после первого зова я поднялся с кровати и, надев сандалии, выглянул из шатра. Хумай! Снова не было ответа. Да и мои телохранители вокруг шатра уж слишком старательно боялись на меня взглянуть. Сердце тревожно вздрогнуло. Где она? Прорычал я от гнева. Кровь моментально прилила к голове. Мой царь! Ко мне подошел Бенельмирут, который опустился передо мной на колени, чего обычно не делал. Венермирут! Где она? Где Хумай? Я с трудом сдерживался, чтобы на него не наброситься. Она утром отправилась в поместье Его Величества, спокойно сказал он. У меня чуть глаза на лоб не полезли. Я такого точно не приказывал, о чем и сказал ему. Эменем царя Менхеперра! «Это приказал сделать я», — спокойно ответил он мне. Я открыл рот, затем бросился в шатер и, схватив меч, вернулся обратно, нацелив ему его прямо в сердце. «У тебя минута, чтобы объясниться!» Меня всего трясло от гнева из-за того, что решение приняли без меня. Его Величество, возможно, не заметило этого, но мы прошли остров Томбас, захватив и разграбив еще один небольшой город, нисколько не смущаясь острова меча, который царапал ему кожу, едва не протыкая ее сказал Бенермируд. господин не не сказал что завтра мы выйдем к столице местного царства одноименному городу керма и как это должно тебя оправдать изумился я для захвата огромного города нам нужен трезвомыслящий царь ответил он мне и его слова оказали на меня воздействие словно сверху вылили ведро ледяной воды осознание его правоты и того что я не помнил сколько времени прошло с тех пор как меня захватили чувства к хумай пригвоздило к месту я полностью потерял чувство пространства и времени к тому же в ее присутствии уже начал забывать куда это мы все время идем по жаре поэтому слова бенермерута а самое главное отсутствие рядом девушки действительно протрезвили меня стало дико стыдно я убрал от его груди меч помахал им будто разминаю кисть и успокаиваясь спокойно спросил Если хумай нет, чего завтрак не принес мне сам? Ару тут уже полчаса. Голос практически сорвал. На лице Бенермирута появилась легкая улыбка. Он понял, что гроза миновала. Мой царь, я решил дать время тебе поспать. Впереди тяжелый день. Неси, давай воду и завтрак, проворчал я. И затем, перед тем, как войти в шатер, повернулся и сказал ему: И да, Бенермирут, спасибо. Я оценил твой поступок. А также смелость, которая была нужна, чтобы его совершить. Я остался жив, это уже греет мое сердце, еще шире улыбнулся он, поднимаясь с земли. Я ведь давал слово моему царю действовать только ему на благо. Ладно, хватит тут слезами умиления все заливать, проворчал я. Неси уже завтрак. Я вошел в шатер и услышал, как непривычно молчавший до этого лагерь, начал наконец приходить в движение. Раздались крики Центурионов удары палок по спинам неродивых, хотя всего этого точно не было, когда я вышел искать девушку. «Тьфу, блядь! Трусы какие!» — зло сплюнул я на ценовке. «Ко мне пришло полное осознание того, сколько же было нужно Бенермируту смелости, чтобы отослать мою любимую без моего на то согласия». «Ну ладно, ладно», — ворчал я сам на себя, вспоминая свое недавнее поведение. «Награжу я его по возвращении по-царски». Совесть пошевелилась и успокоилась. Мое решение ее устроило. То, что в этот день поблажек нам никаких не будет, я понял уже потому, что разведчиков и Неба, проехавших рядом с городом, встретили стрелами. Разговаривать с нами никто не собирался, что, впрочем, и неудивительно. В огромном, пятидесятитысячном городе даже с моего места виделся царский дворец, в котором явно находился царь не сильно желающий, чтобы столицу его государства захватывали. «Мне кажется, или вокруг нас стало больше травы и деревьев?» Я погладил чисто выбритый подбородок. И Джех шумно прочистил горло. «Мой царь, такая местность началась сразу, как мы пересекли третий порог», осторожно заметил он. «Пустыня осталась позади». «Да?» Я еще раз осмотрелся, не припоминая такого. «Ну да ладно». «У кого-то есть сомнения в том, что здесь все будет серьезно?» Поинтересовался я у военачальников. Все отрицательно покачали головами. Тогда не будем миндальничать и мы, решил я. Применим все, что я наработал раньше. Менхеперресинеб, твоя задача привычная, обрезать им пути снабжения по суше. Глава разведки склонил голову. Минмас, бери лодки, людей, и перекрой реку выше по течению. Второй человек также склонил голову, давая понять, что понял задачу: Эмуни помнишь, как мы брали дебода Обратился я ко второму главному по старшинству в войске человеку. «Да, мой царь!» – удивился он. «Но мы просто копали, а потом они сами сдались. Я покажу, где и как будете копать здесь. После обустройства лагеря все свободные легионеры будут заниматься только этим. Слушаюсь, мой царь!» «Тогда на этом все. Я еще проедусь, осмотрю местность». Завершил я нашу краткую летучку. «Выделю колесницы для сопровождения», – сказал Менхе и Синеп, отдавая распоряжение. Все разошлись по делам. Я же отправился в неторопливую поездку. Сам осмотреть местность и город. Тот, раскинувшись неправильной пятерней с короткими пальцами, занимал большую территорию. Такой же огромный царский дворец и еще более величественный храм были видны с любой точки, откуда ни посмотри. Поскольку город был большой даже по меркам Египта, вокруг него опустели все поселения. Людей и животных не было видно. А это значило, что все заблаговременно спрятались в городе, оставив нам пустые поля и плодоносные рощи. Повернув, я поехал южнее, чтобы осмотреть город из с другой стороны, прикидывая, где лучше устроить подкоп. Стены, хоть и сложные из кирпича, даже на вид были толстые и высокие, явно больше двух метров толщиной, если судить по зубцам, где прогуливались сотни лучников. В общем, даже на первый взгляд было понятно, что передо мной серьезный противник, пожалуй, самый грозный из всех, с кем мне ранее приходилось встречаться. Меня даже захватил азарт, чтобы взять эту с виду неприступную крепость, имея в голове кучу различных знаний, часть из которых я уже пытался применить, но каждый раз что-то этому мешало. То сдавались раньше времени, то находились предатели. Проехав еще южнее, я заметил, что ближе к пристаням стены становятся не такими высокими, как в других местах, и спросил у Миримата, который правил колесницей. «У тебя глаза зорче моих. Стены вон там у воды, ниже тех, что перед нашим лагерем». Или мне так кажется. Глаза не обманывают тебя, мой царь. Ему было достаточно одного взгляда. Они действительно на треть ниже, хотя и толще. Думаю, это сделано для того, чтобы стены своей массой не продавили прибрежную рыхлую почву, состоящую в основном из песка. Они наверняка сделали каменную подушку, не согласился я с ним. Но в любом случае этой высоты уже достаточно, чтобы до верха достали кошки. Это можно было проверить только на практике дождавшись ночи я приказал пошуметь в лагере показаться рядом с воротами а сам взяв свою сотню человек и десяток кошек отправился сначала на колесницах а затем пешком к облюбованной мной днем пристани поскольку лодок здесь не было она и не охранялась только немного часовых виднелись наверху пригнувшись я опустился на брошенную дырявую корзину из тростника подождем хоппи решил я я примерно понял время за которое мы сюда добрались так что подождем еще пару часов прикажи ребятам не шуметь». «Конечно, мой царь», — так же тихо ответил он, исчезая в темноте. Под плеск рыбы и фырканье гиппопотамов сидеть было скучновато, но когда полностью стемнело, я дождался, чтобы количество факелов наверху стало уменьшаться, и тени, отбрасываемые часовыми, начали все реже мелькать на толстых зубцах стены. Поняв, что меня такой расклад устраивает, я поднялся, размял слегка затекшие ноги и, взяв поданную мне хоппи-кошку, С обмотанными тканью крюками выпустил хвост веревки. Покрутив я, на полуобороте сделал усилие, и она улетела вверх с глухим стуком закрепившись где-то на стене. Я замер, но голосов часовых не послышалось, тревоги не раздалось. Подергав традиционную веревку, я еще хопе повесил на ней, проверяя крепость крюков кошки, и затем первым быстро полез наверх. В душе была боязнь, что сейчас кто-то сверху перережет веревку и я бахнусь с верхотуры вниз, поэтому быстрее зашевелил руками и ногами, практически взлетая на стену. Осторожно спустившись с зубца, я пригнулся и осмотрелся. Два караульных поста слева и справа от меня, где горел свет и слышалась тихая речь, подсказали мне, куда лучше не соваться. Поэтому я еще раз огляделся, запомнил, где что расположено, и отправился в обратный путь, только вместо кошки завязав узелом зубце, который можно было распутать, потянув внизу за другой конец веревки. Оставлять следы своего пребывания здесь я не собирался». Оказавшись снова на твердой земле, поднял голову, запоминая, откуда лучше бросать, чтобы этого не было заметно со стены. «Мой царь!» — чуть ли не на ухо вопросительно прошептал Хоппи, оказавшись рядом. «Я посмотрел, что надо», — тихо ответил я. «Возвращаемся». Тем же путем, что добирались сюда, мы вернулись обратно в лагерь, обнаружив, что двое из военачальников не спят, а ждут меня. Одного взгляда на мои поцарапанные ноги и руки, испачканные в гипсе, им хватило, чтобы понять, кто из нас забирался на стену. «Мой царь!» — обреченно обратился ко мне и Амуниджех. «Это была крайне полезная ночная прогулка», — заверил его я. «Длины верёвки хватило, чтобы подняться и спуститься, не оставляя там кошку. А это значит, что завтра вы начнёте копать в сторону стыка передней и боковой стены». Поскольку кругом было много людей, он лишь кивнул но и Амуниджех явно понял, откуда я запланировал направление главного удара. Дни шли за днями, неделя за неделями. Легионеры словно кроты вгрызались в землю, копая зигзагообразные и параллельные траншеи, чтобы из города не было понятно, где же мы остановились. В конце концов, дойдя почти до самой кладки, в том месте, что я указал, солдаты углубились под уклон вниз, став подкапывать уже под саму стену. Защитники пока не понимали, зачем нам это, но предпринимали всяческие попытки помешать нашим земляным работам. То стрелами, то вылазками старались выкурить из траншей легионеров, но те меняли инструмент на копья со щитами и давали отпор. К тому же наши собственные лучники сразу обрушивали кучу стрел на подобные небольшие отряды, появляющиеся из города. «Вы, начальники, спрашивали, зачем это нужно, если мы можем ночью подняться с другой стороны?» Пришлось объяснять, что от той части, где стена низкая, до ближайших ворот, очень далеко, так что не факт, что мы сможем до них пробиться. А использовав этот козырь один раз, второго уже не получим. Они были не согласны со мной, поскольку земляные работы оказались нудны, однообразные, а время шло и шло, сокращая наши и так небольшие припасы. Я же был неумолим, не собираясь ставить все только на одну вылазку, поэтому готовил два плана. Ведь керминцы показали себя за это время достойным врагом. Я только не понимал, почему они не сделали попыток напасть на нас все это время. Ведь войск в городе было в три раза больше, чем нас. Об этом говорили все, кого мы перехватывали на реке или в попытках покинуть город. Наконец, и Амуни доложил мне, что воины подкопались под стену, и лишь небольшое количество земли отделяет нас до другой стороны. Прекратить работы, чтобы не спугнуть часовых или посты, тут же приказал я, всем дать отдых! «Штурм назначим на завтрашнее утро». «Да, мой царь», — склонил он голову. Когда он отошел, я обратился к Хопи, стоящему в моей охране. «Ты сотни ночью доберешься до места, где мы были в прошлый раз. Ваша задача — дождаться начала атаки и, взобравшись наверх, перебить посты с той стороны. Если получится, захватить и открыть южные ворота». «Слушаюсь, мой царь». «Хоримхеб, выдели две когорты, пусть ждут сигналы от Хоппи» если ему удастся захватить ворота они должны будут ворваться в город с той стороны и наверное в этом штурме ты сам будешь командовать обоими легионами пожилой военачальник поклонился мой царь решил остаться в лагере удивленно поинтересовался ментуи уи мне нужно видеть общую картину спокойно ответил я я подготовил все что мог теперь главное проследить чтобы штурм шел по плану теперь только ждать сработает ли опыт предков подумал я про себя. А то может вообще ничего не получится. Рано утром, когда солнце еще не встало, в траншеи с нашей стороны стали нырять легионеры и по извилистым ходам добираться до последней линии, где они засели ожидать, когда их собратья выкапывают последние метры земли под стеной, чтобы оказаться на другой стороне. Все эти движения не были видны со стороны города, поскольку и траншеи были в рост человека, и брустверы с внешней стороны не только хорошо защищали от стрел. Но еще и закрывали обзор лучникам. Обо всем происходящем мне докладывали гонцы, которые метались между лагерем и последней линией, где ожидали атаки легионеры. Мой царь! запыхавшийся на убийц вынырнул из траншеи, склонив голову. Пласты земли вместе с каменной кладкой обрушились на головы копателей. Пятерых сдавило насмерть. Этого я не предусмотрел, мелькнула в голове мысль. Нужно будет в следующий раз придумать что-то против этого. Что еще? спросил я, не моргнув и глазом. Он не успел открыть рот, как над городом загудели тяжелые раскатистые звуки рогов. «Атака после этого все равно началась, мой царь! Мы пробили проход!» — добавил он. Хотя это и так было понятно без слов. Кивнув, я отпустил его и поднялся на колесницу. «Мне нужно видеть!» Я показал миримату, куда меня доставить, и добавил, обращаясь к менту и Уи. «Пошли, гонцов пристани! Как там дела обстоят?» Военачальник быстро распорядился и также, встав на колесницу, поехал рядом со мной. Городские ворота, когда мы подъехали ближе, открылись, и я увидел знакомые щиты своего первого легиона. Тоже заметив это, из траншей стали подниматься остальные легионеры, еще не задействованные в атаке. Поднимаясь наверх и разворачиваясь в когорты, тут же стали вливаться через открытые ворота внутрь. Горны трубили непрерывно, пока через полчаса наконец не заткнулись. Почти сразу после этого прибыл гонец от Хоримхеба, сообщивший, что треть города взята, и сейчас идут бои на подступах к царскому дворцу. «Отправляйся к Небу, затем к Минмусу», — приказал я ему. «Пусть усилит внимание за дорогами и рекой. Если из города еще не побежали, то скоро побегут точно». Возница склонил голову и, развернув колесницу, умчался к главе нашей разведки, который был в часе езды от города как раз занимаясь тем, чтобы в узком месте реки вместе с легионерами на лодках контролировать все передвижения к городу и из него. Мы же с Ментуи-Уи и присоединившимся к ним, и Джехом, который был весь в грязи, поскольку непосредственно в траншеях руководил земляными работами, неторопливо поехали в сторону ворот. Едва попав в город, первое, что я увидел, это трупы. Десятки трупов как чужих воинов, так и своих легионеров, чаще всего утыканных стрелами. Но к моему облегчению, чем дальше мы отъезжали от ворот, по залитой кровью каменной мостовой, тем меньше встречалось тел моих солдат и все больше врагов. Клуки им не сильно помогали в городской застройке, а когорта разбившись на Центурии, действовали слаженно, передвигаясь вместе и прикрывая друг друга щитами. Из-за поворота выбежал солдат. Моя охрана сразу напряглась, но быстро узнала одного из отмороженной сотни. Он подбежал к нам, упав на одно колено. Мой царь! Мы при поддержке солдат второго легиона захватили южные ворота и взяли царский дворец. Гарем и многие придворные царя захвачены, сам он пропал. Казна? Лаконично спросил я о самом главном. Хранители сокровищ поделились с нами ключами, но Хоппи не решился туда идти без твоего величества, ответил он быстро. Скажи, что я разрешил, но под надзором писца и показал на сопровождающего нас парня с письменным набором. Пусть запишет все, что там есть. Да, мой царь. Он поднялся и, поторапливая испуганного песца, отправился в обратный путь. Невероятно! Рядом со мной покачал головой миримат. Что? удивился я, посмотрев на свою возницу. Всего за месяц мы взяли такой большой, хорошо укрепленный город, пораженно ответил он. Я никогда не слышал о таком. Обычно осады длятся долгими месяцами, если не годами. Поддержу удивление молодого человека! Раздался голос и ментуи Уи. Это удивительно даже для меня. Город еще не взят целиком, напомнил я. Дождемся конца. Они промолчали, лишь переглянувшись. И мы поехали туда, где виднелся дворец. На улицах еще кипели локальные стычки, когда легионеры зачищали дома, убеждаясь, что в них нет воинов, так что крики и стоны раненых слышались отовсюду. Только наша процессия, окруженная охраной, была маленьким островком спокойствия среди творящейся организованной кутерьмы. «Часто к нам подбегали или подъезжали разыскивающие нас гонцы», передавая доклады центурионов. «Я давал распоряжение или просто одобрял их действия, и те снова убегали по направлению к своим подразделениям». С и примчался вскоре еще один, на взмыленных конях. «Мой царь, господин не передает, что им был захвачен царь Керма с частью своей гвардии, визирями и казной!» радостно прокричал он, не доезжая до нас. «Гвардию убить!» «Царя, визирий и главное казну в целости и сохранности доставить в дворец», — распорядился я. И он, подтвердив приказ, направился в обратный путь. «Ловушка, оставленная твоим величеством, сработала?» — с удовлетворением сказал Ментуи-Уи. «Странно этот царь. Бросил город, гарем и пытался сбежать. Если так беспокоился за свою жизнь, то почему тогда сразу не вел с нами переговоры? Непонятно это как-то?» «Тут я был согласен со своим военачальником». Тот, кто встречает парламентеров стрелами, обычно не бежит потом, словно трусливая крыса, бросая все, кроме казны. Добравшись до дворца, я увидел выставленную охрану из членов второго легиона, которые, увидев меня, радостно забарабанили копьями по щитам. «Спокойно, спокойно!» — я поднял руку. «Вы молодцы! Хопи уже прислал мне гонца, отметив проявленную вами в бою доблесть!» Они стали улыбаться. Но тут из сводов дворца выглянул их Центурион, привлеченный устроенным шумом. Заметив нас, он молнией оказался возле колесниц, низко наклоняя голову. Мой царь, мы пока не все зачистили. Дворец слишком огромен, но мы сделали, что смогли. Слуги согнаны в один зал, рабы в другой. Хорошо одетые люди в третий. Охрана выставлена везде. Удвоено возле дверей в горе мы царские кладовые. Спасибо, Центурион. Я спрыгнул с колесницы. Идем, покажешь мне все. Мой царь? Он заспешил первым, зычным голосом созывая сопровождение помимо моей охраны. Это было разумно, поскольку внутри и правда могли оказаться еще недобитые воины царской гвардии.